Глава 48. Бегство Флоренции. Подавленная грустью и стыдом, отверженная девушка бежала вдоль по улице при ярких лучах утреннего солнца, которое было для нее ослепительнее мрака зимней ночи. Ломая руки и заливаясь горькими слезами, не чувствуя ничего, кроме глубокой раны в своей груди, оглушенная потерей всего, что она любила, оставленная на пустом берегу, подобно моряку, который один спасся от крушения большого корабля. Она бежала вперед, как без мысли, без надежды, без намерения, единственно для того, чтобы бежать куда-нибудь. Веселый вид длинной улицы, залитый утренним светом, голубое небо и воздушные облака, живительная прохлада дня, распустившегося розовым цветом после победы над бурной ночью. Ничто не пробуждало соответствующего чувства в ее растерзанном сердце. Куда-нибудь и как-нибудь только бы скрыть свою бесприютную голову. Куда-нибудь и как-нибудь в хижину, в сарай, в пещеру, только бы не видеть больше этого дворца, из которого она бежала. Скоро толпы народа задвигались взад и вперед. Отворились магазины, слуги выступили из домов, и вот наступил день столичный день Лондонский день Флоренция увидела на лицах изумление и любопытство увидела на тротуарах длинные тени и услышала голоса осведомлявшиеся куда она шла и зачем она шла эти вопросы сначала испугали ее еще больше и заставили ускорить шаги но мало-помалу она опомнилась и пришла в себя куда же идти вперед и вперед на удачу, на произвол судьбы. Но куда приведет судьба? Раз. И только один раз в своей жизни она была затеряна среди лондонской пустыни, и в ту сторону она направила свои шаги. Вперед. К дому Вальтерова дяди. Заглушив рыдание и осушив распухшие глаза, Флоренса мало-помалу успокоилась от сильного волнения и уже не обращала на себя внимания толпы. Продолжая теперь путь по глухим улицам и переулкам, она вдруг увидела знакомую маленькую тень на солнечной мостовой. Тень останавливается, кружится, подходит к ней ближе и ближе, отскакивает опять, подпрыгивает, вертится. И вот диаген, запыхавшийся от насады разинув рот и высунув язык, делает еще раз с громким лаем гигантский прыжок и, заскакав вперед в довершение дивертисмента, разваливается у ног своей хозяйки и энергично виляет своим хвостом. «О, Диоген! Милый, верный Диоген! Как ты сюда попал? Как я могла оставить тебя, Диоген? Тебя, который бы никогда не оставил меня!» Флоренца склонилась на мостовую и приставила к своей груди его грубую, старую, любящую, глупую морду. И они встали вместе и пошли вместе. Диоген прыгает опять, опрокидывается, валяется, вскакивает без малейшего смущения. Старается еще и еще поцеловать свою госпожу. храбра и с веселым вызовом бросается на больших собак, пугает молодых девушек прикосновением к их платью своего чуткого носа, беспрестанно останавливается и выделывает тысячи глупостей, оглядывается на Флоренцию и лает до тех пор, пока не получает дружного ответа от соседних собак. И все соседние собаки выходят из своих домов, обнюхивают, и скрепляют истинную дружбу всею длиною своих хвостов. С этим веселым товарищем Флоренцо, менее теперь запуганная, держала свой путь в Сити. Утро уступало место полудню, и солнце ярко горело на горизонте. Стук экипажей становился громче. Толпы загустели, магазины запестрели, и молодая девушка очутилась среди потока этой бурной жизни, безразлично протекающего мимо площадей и базаров мимо дворцов, тюрем, церквей, мимо богатства, бедности, мимо всех вместилищ добродетелей порока, подобно этой широкой реке в сердце великого города, которая теперь, пробужденная от своего сна, несет свои волны в глубокое море между трудами и заботами людей. Вот, наконец, и квартира маленького Мичмана. Еще несколько шагов, и вот во всей красоте сам маленький Мичман, вечно юный, вечно игривый, и вечно занятый своими метеорологическими наблюдениями. Еще и еще несколько шагов, и дверь магазина отворилась, предлагая страннице радушный приют. Флоренца, ускорявшая шаги по мере приближения к цели своего путешествия, перебежала через улицу. Диоген теперь плотно прижимался к ней, так как уличная суматоха, очевидно, ему надоело. и мгновенно очутилась на пороге гостеприимной маленькой гостиной. Капитан в своей лощеной шляпе стоял перед камином и варил свой утренний какао. Его часы лежали на каминной полке, и он беспрестанно обращал свои взоры на эту драгоценную игрушку, чтобы следить за ходом кипения заморского растения. Услышав шаги и шорох платья, капитан быстро поворотил налево кругом, и в душе его мгновенно обрисовался образ миссис Макстингер со всеми подробностями страшного нападения. Но тут же эта картина сменилась другой, вовсе не страшной и совсем неожиданной. Флоренцо сделала к нему движение рукой, пошатнулась и упала на пол. Побледнев еще больше, чем флоренса до самых морщин на своем лице, капитан поднял молодую девушку как ребенка и положил на тот самый диван, на котором она так сладко покоилась в давно прошедшее время. «Наше ненаглядное сокровище!» — сказал капитан, всматриваясь пристально в ее лицо. — Расцвела, выросла, созрела. И уж теперь не девочка. И купель смотрел на взрослую девицу с таким почтительным благоговением, что не согласился бы ни за какие блага в свете взять ее на руки, несмотря на то, что она была в обмороке. — Ненаглядное сокровище! Ангел! Восторг моего сердца! — восклицал капитан, удалившись от нее на почтительное расстояние. Его физиономия выражала ужасное беспокойство. «Если вы можете внимать капитану Кутлю, отвечайте хоть мизинцем вашим на его салют!» Флоренцо не шевелилась. «Восторг моего сердца! Ради Вальтера, потонувшего в глубоком море, откликнитесь на привет его друга!» Находя ее нечувствительной к этим умилостивительным заклинаниям, капитан схватил со стола графин с холодной водой и осторожно окропил ее лицо. Потом, уступая экстренности случая, капитан распорядился с необыкновенной любезностью своей огромной рукой, снял с нее шляпу, обмочил ее губы, лоб, волосы, затылок, прикрыл ее ноги своим собственным камзолом, погладил ее маленькую руку и, видя, наконец, что ее брови задрожали и губы начали шевелиться, продолжал с большой смелостью употреблять свои медицинские приемы. «Ура!» Возопил капитан. «Ура! Держись крепче, моя красавица! Держись крепче! Вот так! Вот теперь лучше! Причаливать смелей и опустить паруса! Проглотите несколько капель! Так, так, что нового, моя красавица, что нового?» Здесь капитан очень кстати припомнил, что часы играют весьма важную роль в докторских рецептах, и поспешил снять свои собственные часики с каминной полки. Прицепив их к своему крюку и взявши за руки Флоренсу, он попеременно смотрел с напряженным вниманием то на ее руку, которую держал на собственной шляпе, то на часы, как будто ожидал прочитать рецепт на циферблате. «Как теперь вы себя чувствуете, моя радость?» — сказал капитан. «От них можно ожидать добра, я полагаю», — говорил капитан, не переводя духу и бросая одобрительный взгляд на часы. «Ой, вы часики, мои дружочки! Ставь вас каждое утро получасом назад, а к обеду опять поверни стрелку на 15 минут. И посмотрел бы я, какой хронометр будет тягаться с вами. Ваше здоровье, моя радость!» «Капитан кутель вы ли это?» — воскликнула Флоренцо, приподнимаясь немного с импровизированной постели. «Да, моя радость, да! Это я, капитан кутель мореход! Да благословен будет бог отцов наших ныне и присно, и вовеки!» «Да, это я, высокорожденная барышня-девица!» Капитан долго придумывал, каким бы приличным именем величать Флоренцу, и, наконец, остановился на этом замысловатом титуле высокорожденной барышни-девицы. «Здесь ли дядя Вальтера?» «Здесь, моя радость! То есть его уже давно... Ох, как давно! Не видать на этой гавани высокорожденная девица!» «Никто здесь слыхом не слыхал о дяде Соломоне с той поры, как он отчалил отсюда после бедного Вальтера. Но хотя он потерян для зрения...» — продолжал капитан в виде цитаты. «Англия, родной очаг и красавицы никогда его не забудут». «Разве вы здесь живете?» «Точно так, моя высокорожденная девица!» «О, капитан Кутль!» — воскликнула Флоренса, всплеснув руками. «Спасите меня!» укройте меня здесь и пусть никто не знает где я после когда смогу я скажу вам что случилось мне не ккому больше идти о не отсылайте меня капитан кутель отсылать вас высокорожденная девица забасил капитан вас радость моего сердца нет дядя кутель посторонись маленько мы поставим брам стенги и запрем дверь двойным ключом С этими словами капитан, распоряжаясь одновременно и рукой, и крюком, выдвинул из-за угла огромный ставень, прикрыл им дверь и запер ее наикрепчайшим образом. Воротившись после этой экспедиции к Флоренции, он взял ее руку и поцеловал с необыкновенной нежностью. Беспомощное положение девушки, ее обращение к нему и доверчивость, выраженная с такой детской простотой, неописуемое печальное на ее лице, душевная мука, которую она, очевидно, терпела и терпит, знакомство с ее прошлой историей и теперешний ее вид — унылый, безнадежный, безотрадный. Все это так подействовало на доброго капитана, что он, казалось, готов был растаять от сострадания и нежности. — Высокорожденная барышня-девица! — сказал капитан Кутль, полируя ногтем свою переносицу до тех пор, пока она не засияла наподобие красной вычищенной меди. «Не извольте говорить ни одного слова Эдуарду Кутлю до тех пор, пока не станет гладким и ровным путь вашей жизни. Это придет не сегодня и не завтра. Что же касается до того, чтобы вас выдать или донести, где вы поселились, то забвенно будет ясница моя, и блажение есть и гдарикут всяк зол глагол, глагол, глагол. Приищите этот текст в вашем катехизисе и положите закладку». Все это капитан выговорил, не переводя духу, и с большой торжественностью. Приводя текст, он снял с головы свою лощеную шляпу и устремил набожный взор в потолочное окно. Флоренция оставалось только поблагодарить своего друга и еще раз показать ему свою доверчивость. Она так и сделала. Прильнув к этому грубому творению, сделавшемуся теперь единственным убежищем для ее страждущего сердца, она положила свою голову на его честное лицо обвелась руками вокруг его шеи и, наконец, в избытке благодарности хотела стать перед ним на колени. Но тот, угадав это намерение, поддержал ее с вежливостью истинного рыцаря. «Крепче, ребята, крепче!» — забасил капитан. «Вы слишком слабы, высокорожденная барышня-девица, чтобы стоять на ногах. Позвольте, я опять положу вас здесь. Вот так, вот так». Искусный живописец Дорого бы дал, чтобы посмотреть, каким образом капитан укладывал ее на диван и прикрывал своим камзолом. «Теперь вам надо бы позавтракать, высокорожденная барышня-девица, а заодно покушает и ваша собака. Потом вы пойдете наверх в Соломонову комнату и уснете там». Говоря о Диогене, капитан гладил его по спине, и верный пес принимал эти ласки с грациозным вниманием. Во время обморока своей хозяйки он, очевидно, колебался между двумя намерениями. Померить ли с капитаном свои силы или без дальнейших околичностей предложить ему свою дружбу. И это столкновение противоположных чувств выражалось разнохарактерным маханием хвоста, явственным обнаружением клыков и таким ворчанием, которое, по его усмотрению, должно было означать гнев или милость. Но теперь все его сомнения исчезли. Было ясно, что он считал капитана любезнейшим из друзей и таким человеком, который своим знакомством делает честь любой собаке, проникнутой сознанием собственных достоинств. Признав очевидность таких заключений, Диоген усердно начал помогать капитану, когда тот готовил завтрак, и вообще принимал живейшее участие в его хозяйстве. Впрочем, напрасно добрый капитан заботился об угощении. флоренса не кушала чаю и не дотронулась до жирных бутербродов. Грусть и слезы заглушили ее аппетит. «Ну, делать нечего», — сказал сострадательный капитан. «Вам надо отдохнуть, моя радость, и чем скорее, тем лучше. А ты, любезный», — продолжал он, обращаясь к Диогену. кушай теперь свою порцию и отправляйся служить своей госпоже». Но хотя Диоген давно острил зубы на лакомое блюдо, которое, казалось, заранее пожирал глазами, Однако теперь, когда жирный суп стоял перед его мордой, он вместо того, чтобы броситься на него с жадностью, вдруг насторожил уши, подскочил к дверям магазина, залаял и, приставив морду к едва заметной щели, принялся теребить доску с неистовством зверского отчаяния. «Неужели там кто-нибудь есть?» — спросила встревоженная Флоренцо. «Никого нет, моя радость», — отвечал капитан. «Кому там быть? Не бойтесь ничего, ненаглядное мое сокровище». Это кто-нибудь прошел мимо магазина. Диоген думал иначе. Он лаял теперь с упорнейшую злобой и без всякого милосердия теребил дверь. Приостановившись на минуту, он опять насторожил уши, и в его мозгу, казалось, возникло новое несомненное убеждение, потому что он вдруг принялся работать и мордой, и ногами, решившись во что бы то ни стало добраться до невидимого неприятеля. Искушаемый в то же время соблазнительным куском, Он отступил от двери с весьма нерешительным видом и через минуту бросился опять к месту атаки, не успев отведать своей порции. — Не подслушивают ли там капитан Кутль? — шепнула Флоренцо. — Может, меня кто-нибудь видел? Следил за мною? — Уж не ваша ли молодая женщина? — сказал капитан, озаренный светлой идеей. — Сусанна, вы думаете? — возразила Флоренцо, покачав головой. Нет. — Сусанна давно от меня ушла. — Не дезертировала, я надеюсь? Как это можно говорить о ней, моя радость? Воскликнул капитан с некоторым испугом. — О, нет, нет, она была вернейшим моим другом. У капитана отлегло от сердца, и, выражая свое удовольствие, он снял свою лощеную шляпу, скомкал в руке платок наподобие шарика и, вытирая свой лоб, заметил с довольным видом, что он это очень хорошо знал. «Так вот, ты теперь спокоен, приятель», — сказал капитан, обращаясь к Диогену. «Там никого не было, моя радость. Не тревожьтесь». Однако Диоген не совсем был уверен в этом. С минуты на минуту дверь еще продолжала привлекать его внимание. Он обнюхивал ее, ворчал про себя и, очевидно, был слишком занят своими подозрениями. Это обстоятельство в связи с усталостью Флоренци заставила капитана немедленно заняться приготовлением для ее отдыха Соломоновой спальни. Он торопливо взобрался на чердак и сделал всевозможные приготовления, какие только мог придумать на скорую руку. И точно. Соломонова спальня мигом приняла изящный вид. Капитан, как человек порядочный, привык все устраивать на военную ногу. И на этом основании Соломонова постель превратилась в корабельную койку, покрытую со всех сторон белым, как снег, бельем. По такой же изобретательности капитан сумел из маленького рабочего столика соорудить роль жертвенника, на котором в правильной симметрии расположены были сахарные щипчики, две чайные ложечки из чистого серебра, горшок с цветами, телескоп, серебряные часики, гребенка, песенник и другие редкие безделки этого сорта. Закрыв, наконец, окно и разослав на полу самый лучший ковер, капитан обозрел все эти приготовления с великим восторгом и сошел опять в маленькую гостиную, чтобы повести Флоренсу в ее прелестную каюту. Ничто не могло уверить капитана, что Флоренса сама может идти наверх. А если и так, он счел бы оскорбительным нарушением гостеприимства допустить такой казус. Поэтому он учтиво заключил Флоренсу в объятия, взобрался с нею наверх и, положив ее в постель, прикрыл своим парадным камзолом. «Высокорожденная барышня-девица, вы здесь так же безопасны, как на кровле соборной церкви святого Павла, если отнять оттуда лестницу. Прежде других вещей вам нужен сон, который должен укрепить вашу душу и тело, подобно живительному бальзаму, изготовленному для врачевания недугов мира сего. Если же вам нужно еще что, о восторг моего сердца!» Передайте пароль Эдуарду Кутлю, и он с живейшей радостью предложит к вашим услугам все, чем может располагать в городе Лондоне первейший из магазинов мастера всех морских инструментов. Благослови вас Бог. Затем капитан с вежливостью странствующего рыцаря поцеловал протянутую ему маленькую ручку и вышел из комнаты на цыпочках. Сойдя в маленькую гостиную, капитан после кратковременного совещания с самим собой Решился отворить на несколько минут двери магазина и убедиться наглядным образом, что теперь, во всяком случае, никто не шляется около маленького мичмана. Исполнив этот план, он остановился на крыльце и, подняв голову, обозрел своими очками самые отдаленные точки горизонта. «Как ваше здоровье, капитан Гильс?» — сказал голос рядом с ним. Капитан опустил глаза и чуть не наткнулся на мистера Туца, который между тем продолжал раскланиваться и ухмыляться. «Как ваше здоровье, любезный друг!» — возразил капитан. «Покорно благодарю, капитан Гильс. Я, вы знаете, оно ничего, то есть я теперь никогда не бываю в своей тарелке, а, впрочем, ничего особенного. Покорно благодарю». Ближе этого мистер тутц в разговоре с капитаном никогда не подходил к великой задаче своей жизни. Читатель помнит условия дружбы, предложенные ему капитаном Кутлем. Тутс не нарушал их. — Капитан Гильз, — сказал мистер Тутс, — если вы позволите иметь удовольствие переговорить с вами, то есть это дело, собственно, касается вас. — Что такое, любезный друг? — возразил капитан, сделав несколько шагов к гостиной. — Сказать правду, я не совсем свободен этим утром, и, стало быть, если вы можете отбарабанить свой пароль, то я, пожалуй, очень рад. — Разумеется, капитан Гильз. — отвечал мистер Туц, редко понимавший истинный смысл капитанских изречений. — от Отбарабанить это, собственно, я и сам желал. Само собой разумеется. — Если так, любезный друг, так нечего стоять на миле. Отваливай! Они вошли в гостиную. Страшный секрет в руках капитана произвел на него такое сильное впечатление, что с его чела градом полились капли пота. Между тем, как мистер Туц усаживался на указанный ему стул, и он считал невозможным оторвать свои глаза от лица мистера Тутса. Гость и хозяин сидели некоторое время в глубоком молчании. Мистер Тут казалось, сам имел некоторые тайны и причины находиться в нервозном состоянии, которое натурально увеличилось еще больше от инквизиторских взглядов капитана. Повертевшись некоторое время на своем стуле, мистер Тутс повел речь таким образом. «Прошу извинить, капитан Гильс, но я надеюсь, вы, конечно, ничего особенного во мне не замечаете?» «Ничего, дружище, ничего!» «Потому что, видите ли, я, как говорится, совсем сбился с понтолыку. Да уж тут нечего и отвиливать, похудел так похудел. Кому какое дело. Оно и лучше. Борджес и компании переменили мерку, так как прежнее платье слишком широко. Это сказать по правде мне очень приятно, и я рад от души. Видите ли, капитан Гильс...» «Я ведь просто скотина, и черт знает для чего присмыкаюсь на этом свете!» Чем больше мистер Туц продолжал свои объяснения в этом роде, тем больше капитан тяготился своим секретом и тем больше выпучивал глаза на своего гостя. Тревожимый внутренним волнением и желанием спровадить поскорее мистера Туца, капитан находился в таком запутанном и странном состоянии, что его физиономия не могла бы выразить большего расстройства если бы даже ему пришлось разговаривать с выходцем с того света. «Но я все собираюсь сказать вам, капитан Гильз. Видите ли, я как-то поутру очутился ненароком возле вашего магазина. То есть, сказать правду, я шел к вам завтракать. Ну, еще завтракать я могу, а что касается до того, чтобы спать, так уж наше почтение, я решительно никогда не сплю. Быть бы мне сторожем, мистер Гильз, право караулил бы с ряду дюжину ночей и без жалования». «Отваливай, любезный друг, отваливай!» «И отвалю, капитан, ей-богу, вот увидите!» «Ну так, когда я проходил здесь этим утром, было довольно рано. Час или около того, а может быть побольше. И когда увидел, что дверь заперта...» «Как? Это ты заходил сюда, любезный друг?» «Совсем нет, капитан Гильс. Я только взглянул, да и пошел мимо, потому что капитана, думаю себе, должно быть дома нет. Но тот господин сказал немного погодя... «Вы ведь не держите собаки, капитан Гильз?» Капитан кивнул головой. «Ну да, я так и сказал. Я знаю, вы не держали. Есть, капитан Гильз, собака, соединенная с воз... Впрочем, извините, тут надо придержать язык». В глазах капитана, неподвижно устремленных на досадного гостя, отразились теперь два мистера Тутса, и почтенное чело его опять оросилось крупными каплями, когда он вообразил, что Диогену может прийти фантазия спуститься в маленькую гостиную для увеличения компании. «Вот он и сказал», — продолжал тут «что слышал, дескать, собаку, чуть ли не перед самыми дверьми. А я отвечал, что быть не может, капитан не держит собак». Он между тем так и остался при своем, что слышал, дескать, собачий лай собственными ушами. «Кто же это был?» — спросил капитан. Вот ведь мне и в голову не пришло осведомиться насчет этой материи, — отвечал смущенный мистер тутц нервозность которого возросла теперь до высшей степени. — Не мне, разумеется, сказать вам, что могло бы из этого выйти, или чего не могло бы выйти. Я, право, завален такими вещами, которые вовсе не понимаю. И, верно, есть кое-что в моем мозгу? Право, капитан Гильс, я должно быть очень глуп. Капитан Кутль кивнул головой в знак полнейшего согласия. Но когда мы отошли от магазина, тот господин сказал, будто вам известно, что такое «может случиться» при существующих обстоятельствах. Слова «может случиться» он произнес с особенной силой, и поэтому вам бы на всякий случай следовало приготовиться. То есть вы и приготовитесь, в этом нет сомнения. — Да кто же этот господин, любезный мой друг? — повторил капитан с некоторым нетерпением. — Ну да я, право же, не знаю, капитан Гильс. — отвечал в отчаянии Туц. — Уверяю вас. Немного погодя, я опять завернул сюда и опять нашел его у дверей. Вот он и говорит. — Вы тоже, сэр, пришли сюда? — Да, я говорю. — А вы разве знакомы, — говорит, — с хозяином этого магазина? — Да, — говорю, — имел удовольствие приобрести его знакомство. — Вы ведь доставили мне удовольствие познакомиться с вами, не так ли? — Ну, — говорит он, — если так, потрудитесь, пожалуйста, передать ему что я вам сказал насчет этих существующих обстоятельств и насчет того, говорит, чтобы он приготовился к ним на всякий случай. Вы, говорит, попросите его завернуть на минуту в лавку мистера Брогли, Маклера и оценщика. Очень, говорит, нужно. Вот вам и все, что я знаю, капитан Гильс. Дела должно быть важные. И если вы потрудитесь к нему завернуть, я пока мест посижу здесь, ведь вы, разумеется, мигом воротитесь». Капитан, колеблясь между опасностью скомпрометировать Флоренсу, если не идти на предложенное свидание, и между страхом оставить в магазине мистера Туца под опасением открытия им заветной тайны, представлял такое зрелище умственной растерянности, которая не могла ускользнуть даже от внимания мистера Туца. Заметив, однако, что его морской друг собирается идти на свидание, молодой джентльмен совершенно успокоился и не мог удержаться от одобрительной улыбки. Капитан, между тем, выбирая из двух зол меньше, решил перед отправлением к Брогли запереть в магазине дверь, имевшую сообщение с верхней частью дома, и положить ключ в карман. «Вы уж насчет этого извините, любезный друг», сказал капитан, взволнованный стыдом и нерешительностью. «Есть на это особый резон, то есть причина, с вашего позволения». «Помилуйте, капитан, для меня очень приятно все, что вы не делаете. Будьте спокойны, это ничего». Капитан, поблагодарив его от искреннего сердца и обещав воротиться менее чем через пять минут, отправился скорым шагом к господину, который почтил мистера Тутса своим таинственным поручением. Невинный мистер Тутс, предоставленный самому себе, развалился на диване, вовсе не думая, кто покоился здесь перед ним, и, устремив глаза на потолочное окно, услаждал свою фантазию образом мисс зомби Время и место теперь для него не существовали. И хорошо, что не существовали. Хотя капитан ходил не слишком долго, но все же несравненно долей, чем предполагал. Он воротился назад взволнованный и бледный, как полотно. И на глазах его были признаки недавних слез. Казалось, он утратил всякую способность говорить и пробыл нем до той поры, пока не подкрепил себя рюмкой рому, добытого из только что откупоренной бутылки, хранившейся на нижней полке его комода. Опорожнив рюмку, он сел на стул и облокотился на руку с видом человека, погруженного в глубокие размышления. «Надеюсь, капитан Гильс», — отвечал мистер Тутс, — «ничего особенного не случилось? Вы не получили неприятных вестей?» «Нет, дружище, нет. Совсем напротив, покорно благодарю». «Однако у вас такой беспокойный вид?» — заметил мистер Тутс. «Не мудрено, товарищ! Я сдрейфован со всех сторон!» «Не могу ли я в чем помочь вам, капитан Гильз? Если могу, располагайте мною!» Капитан взглянул на молодого джентльмена с каким-то особенным выражением нежности и сострадания и крепко пожал ему руку. «Нет, товарищ, покорно вас благодарю. Теперь я прошу у вас как милости навещать нас, то есть меня, как можно чаще». И эта просьба сопровождалась таким пожатием руки, что бедный Тутс чуть не вскрикнул от боли. «Я решительно того мнения», — продолжал капитан, — «что после Вальтера вы единственный парень, с которым можно и должно вести дела. Да, я уверен в этом». «Благородное и честное слово, капитан Гильз», — отвечал мистер Тутс, ударяя рукой ладонь почтенного моряка. «Я очень рад, что заслужил ваше доброе мнение. Покорно благодарю». «Давай руку, товарищи! Станем веселиться!» «Да! Есть на свете не одно прелестное создание!» «Только не я, капитан Гильс», — с важностью возразил мистер Тутс. «Не я, только уверяю вас. Состояние моих чувств относительно мисс Домби не может быть выражено никаким пером». Мое сердце все равно, что пустой остров, и только одна она живет в нем. Я рыхлею с каждым днем, и, признаться, горжусь тем, что рыхлею. Посмотрели бы вы на мои ноги, когда я снимаю сапоги. Вы бы, может, увидели, что значит неразделенное чувство. Мне предписали ванны, капитан Гильс, но я не стану употреблять их, потому что, видите ли, на кой черт мне ванны. Пусть уж лучше высохну, как щепка. Впрочем, тут надо держать язык на привязи, я и забыл. Прощайте, капитан Гильс. Счастливо оставаться. Бросив еще раз на молодого друга выразительный взор сострадания и нежности, капитан запер за ним дверь и отправился наверх, осведомиться насчет благополучия Флоренции. Была какая-то решительная перемена в лице капитана, когда он подошел к Соломоновой спальне. Он вытирал платком глаза и полировал переносицу ногтем точно так же, как утром этого дня. Но лицо его совершенно изменилось. То был он, казалось, счастливейшим из смертных, то можно было считать его пропащим человеком. В том и другом случае черты его лица обличали необыкновенную важность, как будто в его натуре совершился чудный переворот, придавший новый отпечаток его физиономии. Он стукнул тихонько два или три раза в дверь Соломоновой спальни, но, не получив ответа, отважился сперва заглянуть в замочную щель а потом войти. К этому последнему подвигу, может быть, ободрила его ласковая встреча Диогена, который, развалившись на полу возле постели своей хозяйки, приветливо завелял хвостом и моргнул глазами таким образом, как будто приглашал капитана смелее подвигаться вперед. Флоренцо спала тяжело и стонала во сне. Капитан, проникнутый совершеннейшим благоговением к ее молодости, красоте и томительной грусти, Осторожно приподнял ее голову, поправил на ней свой камзол и завесив хорошенько окно, чтобы она лучше спала, выкрался опять из комнаты и занял свой караульный пост на лестничных ступенях. Его шаги и движения были на этот раз так же легкие и воздушны, как у молодой девушки. Да позволено будет спросить, какое из этих двух явлений изящнее по своей натуре? С одной стороны нежные пальчики созданные для чувствительности и симпатии прикосновения. С другой, жесткая грубая рука капитана, готовая с полным самоотвержением протянуться на охранение и защиту невинного создания. Задача не совсем удобная для решения. Но пусть оба явления дольше и дольше существуют в этом мире, исполненном поразительными контрастами на каждом шагу. Флоренцо почевала? забывая о своем бесприютном сиротстве. И капитан стоял на часах возле ее спальни. При малейшем шорохе или стоне он немедленно подходил к дверям, прислушивался и приглядывался. Но мало-помалу сон ее сделался спокойнее, и караульный пост капитана обходился без тревог.